Часть девятая. Отголоски. Истребитель осей. Дентон. Не знаю, что это было и очень надеюсь, больше никогда в жизни ничего подобного не увижу. Все, что я понял, так это то, что оно ринулось на нас чуть ли не с человеческой яростью, и если б не дождь, мы все погибли бы на месте. Пока я жив, Никогда не забуду силуэта Иды на фоне стены клубящегося мрака с поднятыми к небу руками и поддерживающими ее Рубеном и Леви. В ушах до сих пор звучат отголоски этой странной песни, то ли похоронного плача, то ли молитвы, то ли чего-то еще, что громко пели Ида с Рубеном. Поверить не могу, что позволил ей увести мальчиков прямо навстречу этому кошмару. Я должен был ее остановить, но не представлял как. Выглядело это так, будто вокруг нее царил панический страх, неразбериха, адское пекло. В общем, полная жуть. А она при этом излучала ауру спокойствия, самоконтроля и чего-то еще, чему я никак не мог противостоять. А уж когда она строго возрилась на меня и сказала «Сейчас не ваше время», мне показалось, она обладает достаточно глубоким тайным знанием, чтобы в нем не сомневаться. А этот дождь. С самого моего приезда с запада я ни разу не наблюдал такого яростного ливня. В этих краях буря обычно налетает шквалистым ветром, изливается в течение считанных минут и уносится дальше. Это же нечто совсем иное. Если считать от ее первого, орудийного попадания в крышу машины, длилось все, должно быть три четверти часа. Действительно ли как-то с этим связана ритуальная песня Иды? Небо целый день было настолько необычным, тревожным, мрачным, заволоченным то ли туманом, то ли пылью, и все это пронизывалось совершенно неземным полусветом. Может, она распознала это явление и поняла, что вот-вот произойдет, а потому решила вознести какую-то молитву племени Лакота за наше благополучное спасение?» Или она и в самом деле способна призывать дождь? Этого никогда мне не узнать и даже не догадаться об истине. Это просто за пределами моего понимания. Прямо сейчас моя задача, чтобы все мы двигались вперед. Чудесным образом машина Карла Мартина завелась. Возможно, ей требовалось всего лишь поостыть. Нам удалось убрать большую часть грязи с радиатора, так что теперь, надеюсь, мы доедем без проблем. Впрочем, верю я в это не больше, чем в то, что пожар вокруг окончательно потушен. По холмам точно длинные обгорелые пальцы еще тянутся тлеющие участки травы. И трудно сказать, что от них сейчас струится, то ли пар, то ли дым. Так что никто не знает, вдруг все снова загорится и ринится на нас. Вспоминается к тому же, как Карл Мартин рассказывал про охотившийся за ним степной пожар. «Придется ехать осторожно, но уезжать отсюда по-любому надо, нельзя полагаться на индейскую магию Иды», или на дождь, или на что бы это ни было еще. Я должен поскорее вывести всех из опасной зоны. Теперь, когда небо расчистилось, я хоть имею представление, где мы находимся. Столовая гора, названная в честь вождя Локота «Красная рубашка», от нас сейчас справа. А значит, мы примерно в восьми километрах от дома одинокого пса. Это если по прямой. А еще я понял, что это за дорога, хотя ни разу по ней не ездил. Видел ее с расстояния и знаю, где на нее съезд с главной трассы, но сам туда ни разу не сворачивал. Местные называют эту дорогу истребителем осей, и большинство предпочитает сделать часовой крюк, нежели трястись по ней. Пользуются ею разве что пьяные, да те, кто скрывается от закона, да еще, пожалуй, мальчишки-угонщики. бы знать, что именно на ней мы и очутимся, я бы двинулся в объезд». Но я просто выбрал на карте самый короткий путь, решив, что так будет проще для Одесото. Я даже представить не мог, что выбранный мною маршрут приведет нас на ту самую дорогу, что прослыла убийцей тачек. Однако, раз уж мы так сурово влипли, мне ничего другого не оставалось, как провести нас этой дорогой до конца. Пусть даже ехать придется со скоростью 10 км в час. Немало меня тревожил и Карл Мартин. Этот вселенский пожар полностью лишил его присутствия духа. Когда мы подняли его с колен и усадили в машину, он некоторое время просто сидел, сжимая руками руль и бормоча под нос, нечто похожее на заклинание, звучавшее как будто на латыни. Я сомневался, что смогу без Стейнбаха вернуть его автомобиль в рабочее состояние, но ну Карл Мартин будто бы впал в ступор. Он все трясся и тяжело дышал, явно пребывая в состоянии шока. Сказать по правде случившееся сразило всех нас, и оправиться мы не сумели до сих пор. Причем не один, за исключением разве что Иды, до конца не понимал, что это было. И что больше всего меня поразило, это насколько изменилось все вокруг, когда кончился дождь и пыльная туча исчезла. То, что совсем недавно являло собой адскую бурю с огнем и едким дымом, вдруг волшебным образом превратилось в голубое небо с быстро летящими по нему пушистыми облачками. И если бы не обугленные склоны холмов и не запах горелой земли, ни за что было бы не догадаться, что именно здесь, всего пару часов назад, все было едва не выжжено до нельзя. Впрочем, на данный момент, когда угроза с неба миновала, вызов нам бросает дорога, Она испещрена диагональными трещинами в шаг шириной такой же глубины. За годы дожди превратили их в настоящие траншеи, способные сломать рулевую тягу точно спичку. В нескольких местах, прямо посреди дороги, земли торчат небольшие валуны. То ли их не получилось убрать, когда прокладывали дорогу, то ли бригада строителей этим даже не заморачивалась. Я медленно пробираюсь по торчащим камням, стараясь не скребнуть по ним ходовой частью и не пробить поддон Картера. Карл Мартин едет в паре сотни метров позади. Я бы предпочел не сажать его сегодня за руль, но у нас нет выбора. Ни Лили ни Ида водить не умеют, а насчет мальчиков и говорить не приходится. Карл Мартин всячески уверял меня, что он в порядке. Вот только голос у него при этом был глухим и отстраненным. Так что я не знаю... Можно ли рассчитывать, что он будет предельно внимательно следить за дорогой? А еще я, естественно, беспокою за Чаннунпа. Надеюсь, Леви ее крепко держит. Со всеми этими колдобинами и трещинами можно все кости растрясти. Но едва ли не хуже этих камней, выбоины трещин, те участки пути, где дождь превратил дорогу в скользкое и вязкое месиво. В таких местах даже от малейшего уклона машина может... «завилять и пойти юзом». Если правильно и вовремя не сориентироваться на этих участках, то колеса зароются в грязь по самой нише. И так и будешь в ней сидеть, пока кто-нибудь покрупнее не проедет мимо и не вытащит. А на дороге, по прозванию «истребитель осей», этого можно дожидаться вечность. Рубен стоит на соседнем сидении, то и дело подскакивая. Я пытаюсь уговорить его сесть, но он отказывается. Мне кажется, мальчонка чувствует, что мы уже близко к его дому, а тряски его периодически швыряют на меня. «Черт, Рубен, давай ты все-таки сядешь!» «Ты так себе чего-нибудь разобьешь!» Мальчик недовольно зыркает на меня и выпячивает нижнюю челюсть. «Нет, не разобью!» «Да запросто! Сейчас же сядь!» Колесо проезжает глубокую трещину и машину резко подбрасывает. Мистер Боунс со своего местечка на полу коротко взвизгивает – Я едва успеваю сцапать Рубена, пока он не врезался в торпеду. «Рубен, здесь ужасная дорога. Ты должен сесть, а мне необходимо сосредоточиться. Я вовсе не шучу». Он что-то ворчит и отворачивается. Никакие доводы на него не действуют. «Послушай, нам еще долго и медленно тут ехать. Может, ты расскажешь мне какую-нибудь историю?» «Я не знаю никаких историй». «Может, споешь тогда песню? Ты же много песен знаешь?» «Нет». «Я не знаю никаких песен». Он сердито складывает руки у груди и плюхается попой на сиденье. «Уверен, что знаешь. Как насчет той песни, что вы с мисс Идой пели во время бури?» Внезапно что-то в нем меняется. «Не надо говорить об этом». «Почему?» «Мне показалась очень красивая песня. Спой мне хоть кусочек». Но он зажимает руками уши и со всей силы колотит пятками по сиденью. «Нет, нет, я не стану эту песню петь!» У него дрожат губы, глаза выпучиваются. Что случилось, Рубен? Он взглядывает на меня снизу вверх. Маленький, до смерти перепуганный мальчик. Я не хочу петь эту песню. Но почему? Он глядит умоляюще. Не хочу опять вызывать дождь. Наблюдая невзначай. Брат Джеймс. Бывает, В жизни поступаешь неправильно по совершенно разумным и верным причинам. Высаживая этих пацанят, я рассуждал, что оставляю их среди людей, их рода племени, что они как-нибудь уж сами найдут потом дорогу домой. Пытался выкинуть мальцов из головы, но всякий раз, когда я выходил на сцену и начинал петь «All Man River», мне казалось, будто я пою ее на пару с «Призраком». Я будто бы слышал только половину песни, а другую ее половину исполняли где-то среди кукурузных полей или в каменоломне, или бог знает где еще. И пока я это точно не выясню, то не найду себе покоя. Я рассудил, что лучший способ найти мальчиков вернуться по своим следам. Решил, что правильнее начать поиски с индейцев. Да, индейцы стараются не иметь ничего общего с чернокожими, Но со времен гражданской войны мы так или иначе живем с ними рядом. Иногда, сбегая от белого, рабовладельца негр попадает к индейцам, и они принимают нас как своих. То и дело можно встретить ребятенка. С виду вроде вылитый индейц, а присмотришься, так негритенок или маленькая негритяночка. Что ж, люди живут бок о бок, всякое случается. Тем, кто очутился на отшибе мира, надо держаться сообща. И неважно, кто из них какого цвета. А потому я вернулся к тому месту, где высадил ребят, припарковал свой студебекер загоди. Надо проявлять уважение. Народ куда охотнее разговаривает с человеком, идущим на своих двоих, нежели с тем, кто выглядывает из окошка машины. Днем эти места выглядели совсем иначе — Намного тише было и спокойнее. Видимо, все эти костры да барабаны предназначались для чего-то особенного. Теперь же только ветер шумел в ветвях, да издали доносился звонкий стук молотков. Сразу ясно — пора труда. Я двинулся по тропе вдоль ручья, слушая его журчание и стараясь глядеть под ноги. Каменщики усердно махали молотами в своих выработках. При виде меня кивали, здороваясь, Я пока не представлял, как найти мальчиков. Бедняки вообще не слишком словоохотливы с теми, кого не знают, а индейцы тем более. Этот народец себе на уме. А потому я просто шел, кивал встречным и надеялся. По крайней мере, никто не вышел ко мне с вопросом «Ты чего тут делаешь?», что характерно обычно для белых. Индейцы просто кивают и продолжают работать, занимаются своим делом. Я рассудил, что... Если милостивый Господь хочет, чтобы я нашел ответ, Он найдет способ мне его дать. И нет надобности самому всех расспрашивать. Приближались первые вестники осени. Еще по-прежнему пекло, как воду, и подстекал ручьями. Но видно было, что что-то в мире меняется. В августе свет становится другим, и краски не такие яркие, и в воздухе начинает пахнуть далью. Я все так же шел по тропе, слушая звук бегущей воды и шелест ветра в листьях, раздумывая о своем отце и о том, как тяжело ему должно быть пришлось в тех каменных карьерах у Сиу Фолз, где он работал, чтобы выжить. На минуту я забыл даже про мальчиков, целиком захваченный мыслями о своем старикане, но ну, потом ребята все же вернулись мне в голову, будто похлопав по плечу и напомнив, что я здесь вовсе не для того, чтобы предаваться воспоминаниям, а для того, чтобы исправить свою ошибку. Потому я продолжил внимательно за всем наблюдать, пусть даже и не пялился ни на кого в открытую. Просто ненавязчиво рассматривал в силу привычки. Когда растешь на улице, поневоле научишься на все обращать внимание. Иначе легко пропустишь то, что не пропустит тебя. Ничего особенного я высмотреть не пытался. Просто поглядывал по сторонам... И надеялся. Батяня обычно говорил «Удачу к себе не заманишь», но дверь для нее можно держать открытой. И сейчас для меня это означало держать открытыми глаза. Вдруг мне повезет заметить что-то значимое. Или вдруг я увижу самих пацанят. Да, в некоторых выработках, если хочешь посмотреть, что внутри, нужно подойти к самому краю, вытянуть шею и заглянуть вниз и отвлечь человека прямо в разгар его работы. Вообще не лучшая идея. Зато вокруг можно наблюдать совсем невзначай, боковым зрением глядишь и заметишь то, что тебе нужно. Так я и сделал. Вежливо кивал, если кто на меня взглядывал, а в остальном держал свои дела при себе. Вскоре я добрел до одной ямы — глубиной аж в два человеческих роста. Снизу доносились тяжелые удары молота, гулкий стук по камню. Я заглянул туда, как бы между прочим, краем глаза и увидел со спины торс работающего молотом мужчины, широкого, как бык, с огромной, пропечатавшейся от пота на рубахе буквой «В». Он был здоровенным, как домина, и, судя по его виду, никогда не упускал обеда и не бывал битым в драке. Рядом с ним на камушке, в сторонке, стоял термос. Тот самый, из которого мне давали в машине попить индейские ребята. Когда обращаешься к работающему человеку, нельзя тратить время понапрасну, а потому я решил без всяких экивоков приступить к своему вопросу. «Доброе утро, дружище!» — начал я. Я понимал, что сильно рискую. Не всегда удачная идея называть другом того, кто первым тебе от дружбы не предлагал. Но в тот момент я не придумал лучшего приветствия. Отложив молот, мужчина поднял на меня взгляд, сняв бандану, утер пот, кивнул в ответ, уже хороший знак. И ничего типа «чего тебе тут надо» или «какой нелегкой занесло» в его глазах не было, просто искренний кивок. «Я всегда сразу вижу, когда передо мной хороший человек». Нет такого лица, на котором бы ничего не отражалось, когда на меня поднимают глаза и видят чернокожего. Иногда это жесткий отпор, иногда быстрый взгляд, короткая улыбка, после чего человек демонстративно уходит в свои дела. Иногда бывает то, что хочешь видеть меньше всего, но почти никогда не встретишь прямого открытого взгляда, без каких-то подспудных смыслов. И вот когда, наконец, видишь такой взгляд — «Этому человеку можно доверять. Этот человек прямолинеен и честен по-мужски. Жаль, у меня не было для него никакого подарка. Это индейский обычай знакомства, и по мне так он лучше какого бы то ни было. Но все, что я мог ему предложить, это добрую руку и открытое сердце. А лучшее из всего — мое имя». «Меня зовут брат Джеймс», — обратился я к нему. Фамилию я называть не стал, поскольку она совершенно ни с чем не связана, в отличие от родового имени индейцев. Мужчина снова кивнул, он ничего не говорил мне, но, по крайней мере, готов был выслушать. Я сознавал, что оторвал его от работы, а потому без лишних плясок решил сразу перейти к своему делу. — У вас там стоит термос. С неделю назад мы вместе пили из него с парой индейских ребятишек. Они в бегах. Я подвез их сюда и оставил, сочтя, что им будет спокойнее среди себе подобных, но вот теперь я думаю, что слишком поспешил с ними расстаться, отпустив их одних. От Хочу исправить ошибку, убедиться, что с ними все в порядке. Пока я говорил, у меня мелькнула догадка, что, может быть, этот человек завладел термосом не самым добрым способом, а потому не стал называть имена мальчиков. Мужчина вытер ладони банданы и подошел к краю своей ямы. «Как они с вами оказались?» «Я их нашел на кукурузном поле. Предложил подвезти сюда каменоломни. Они вроде как трубку хотят новую сделать для дедушки. Я решил сберечь им подошвы, а потому посадил на заднее сиденье своего студебекера и привез сюда. Высадил их там, у сестринских скал. Решил, что они дальше сами попадут, куда следует». Индеец немного подумал. Я никогда не досадую на того, кто в разговоре не торопится. Дайте человеку время и потом сами убедитесь, что он говорит именно то, что хочет вам сказать. — Я их видел, — сообщил он, изрядно поразмыслив. — У них была с собою черепашка. Ясно было, что он меня проверяет. — Да, точно, у младшего пацанчика. Это был вроде как его питомец. Он называл его Кея. Мужчина улыбнулся. «Это индейское название». «А еще малец все потирал мне ладошкой волосы и говорил, что у меня голова. Татанка!» Тут индейец расхохотался, громко и от души, как смеется человек, которому нечего таить. «Так и чего вы хотите теперь?» «Я не знаю, куда они двинулись дальше. Я их не спрашивал. Но хочу убедиться, что они благополучно добрались, куда им нужно. Мир порой бывает жестоким и безжалостным». Мужчина снова притих. Слышно было, как ветер гуляет в кронах. «Переждать паузу индейца невозможно, но я должен был чертовски постараться». Он неторопливо отступил, взял в руку термос, отхлебнул из горлышка и сплюнул воду на землю. «Одинокий пес», — сказал он, — «так зовут их семью. Я дал им камень для дедушки и распрощался. Они отправились своей дорогой». Через Пайнридж, наверное, или через Розы Не такой уж точный, скажем, маршрут, но хоть примерное о нем представление. «Вы мне очень помогли!» — кивнул я. «Я крайне вам признателен!» Индейц снова кивнул и протянул мне термос. «Глотните перед дорогой. Сегодня снова будет жарко!» Я выпил воды, вернул термос мужчине. «Надеюсь, вы их благополучно найдете», — сказал тот. «Я и сам так же набегался когда-то». «Я тоже», — усмехнулся я. Здесь никак нельзя сломаться. Дентон. Чуть ли не час я медленно пробирался через самую разбитую часть истребителя осей. Но, к счастью, постепенно дорога делалась все более проходимой. На ней по-прежнему зияли выбоины торчали булыжники, но они становились все меньше и с гораздо большим разбросом. Я внимательно следил за едущим следом Карла Мартином, стараясь не выпускать его из виду. Эти края были знакомы мне, а не ему. К тому же меня тревожило его психическое состояние равно как состояние де Над головой простирался высокий голубой небосвод, по которому с запада быстро скользили белые, как хлопок облачка. Дождя не было и в помине, как не было и пыли, и забивающегося везде песка. Как будто у природы вдруг случилось и прошла тяжелая лихорадка. Передо мной раскинулась потрясающая панорама, внушающая благоговейный трепет. Далеко вперед, до самого горизонта, убегали невысокие холмы с ложбинами между ними». Я опустил окошко, открыл в ближайшем крыле клапан вентиляции. Воздух был бодрящим, и атмосфера в целом казалась едва не праздничной. Невозможно представить, что всего пару-тройку часов назад вокруг стояла дымная мгла и потемки. На севере тихо и одиноко в светло-кобальтовом небе возвышалась широкая столовая гора «Красная рубашка». Я рад был ее видеть. Это один из надежных ориентиров на пути в резервацию. Испокон веков для местного племени это был священный холм. Говорят, и сейчас юноши ходят туда для ритуала с поиском видений. Примечание имеется в виду духовная практика в культуре индейцев в Северной Америке, цель которой — получить от духов подсказки, наставления и ответы на насущные вопросы. Конец примечания. Над ней медленно кружили, паря высоко в воздухе, ястребы и сапсаны, далекие темные точки в бескрайней небесной лазури. Дорога, тянущаяся к западному горизонту, наконец, поддалась знакомому ритму со сменяющими друг друга подъемами и спусками. Там и сам попадались бизоны, лениво бродящие по серо-коричневым склонам холмов, и никаких признаков человеческого жилья. «Здесь уж точно никак нельзя сломаться», — сказал я мистеру Боунсу. Пес никак не отозвался. Он лежал на сиденье рядом с Рубеном, и они свернулись рядышком, — точно новорожденные котята, дыша и посапывая в унисон. Закончив спуск в глубокое высохшее русло, я начал долгий подъем на верхушку очередного взгорка. Пикап тяжело въезжал по склону, раскидывая камни из-под колес. Дорога, хоть и менее каменистая на этом участке и не настолько изрезанная трещинами, все так же оставалась трудной и более чем ненадежной. Из ямистой меж холмами, она превратилась теперь в узкий торчащий хребет, Без каких бы то ни было съездов, ширину едва достаточной для проезда одного автомобиля. Я даже представить не мог, что делать, если навстречу нам попадется другая машина. Хотя как раз насчет этого я беспокоился меньше всего. С того момента, как мы много километров назад свернули на истребитель осей, мы не увидели больше никакого транспорта. Больше всего меня сейчас беспокоил вопрос, сколько нам еще ехать до пересечения с дорогой одинокого пса. Я лишь надеялся, что со следующей вершины смогу получше разглядеть окрестности. Когда мы въехали на холм, от открывшегося вида у меня перехватило дух. Прямо передо мной на сотни километров вперед простиралась бесконечная череда низких холмов, похожих на перекатывающиеся волны. Вдалеке пейзаж дополняли пары лысых горных вершин и конусы потухших вулканов. Красная рубашка, точно одинокий страж, высилась на севере — Лучи после полуденного солнца омывали ей широкую макушку, и вниз по ближним холмам и балкам сбегали тени. Меня так и подмывало разбудить Рубена, чтобы он тоже мог полюбоваться своей землей с этой прекрасной обзорной точки. Но я решил все же дать ему поспать. У мальчонки выдался очень трудный день, а впереди уже в считанные часы его ждали новые радости и волнения. — Благословенный Богом край, — произнес я еле слышно, — Для меня весьма далекого от религии человека это было подобно молитве. Впереди змейкой сбегала узкая дорога, теряющаяся в череде холмов. Через несколько взгорков она вновь оказывалась на виду, но уже намного более узкая и далекая, еле различимая в палящих лучах солнца. Так я сидел, зачарованный абсолютной красотой и величием этой картины, когда внезапно глаз уловил какое-то движение в следующей ложбине. Сперва я решил, что это некое животное пробирается вдоль дороги, но, вглядевшись получше, обнаружил, что это автомобиль, возле которого присел на корточки мужчина. Как он тут очутился и что вообще здесь делает, можно было только гадать. Настоящий автопоезд. Брат Джеймс. Здешний народ будто бы совсем иной закваски. Не столько даже земледельцы, сколько скотоводы. Их дежурная «чем могу вам помочь» в действительности не предполагает помощи. Впрочем, я многого ни от кого и не ожидал. Чернокожий, разыскивающий двух индейских мальчишек, не может рассчитывать на распростертые объятия. но спрашивать, тем не менее, пришлось. Быть может, мне следовало узнать дорогу у кого-то иного, а не у здоровяка, сидящего перед домом на скамейке. Но это был первый городок на моем пути и первый человек, который мне там попался. С виду он был как раз то, что надо. Наполовину индеец, наполовину белый. Я рассудил, что он не станет замыкаться в себе, как чистокровный индеец, и не будет задавать слишком много вопросов, как белый. Я назвал ему индейскую семью, которую ищу. Одинокий пес. Мне показалось это имя ему знакомо. Он подумал некоторое время. Мужик явно был из тугодумав после чего велел мне ехать по дороге прямо где-то 15-20 километров, а затем мимо старого высохшего дерева, сразу после шины на столбе, повернуть направо. То ли он дал мне неверные ориентиры, то ли это был нехороший человек, решивший позабавиться над незнакомым путником, но вскоре после того, как я свернул в указанном месте, дорога превратилась в нечто такое, что отбивает всякое желание по ней ехать. Торчащие камни, рытвины, выбыны. Этой дорогой ты не назовешь. Бедняге Студебекеру досталось по самое некуда. Одна из шин лопнула, точно воздушный шарик. К счастью, у меня всегда с собой запаска. Вообще-то я не шибко разбираюсь в тачках. В основном просто слежу, чтобы в машине все содержалось в блеске. И все-таки любой мужчина, предполагающий проводить хоть какое-то время на дороге, должен уметь поменять колесо. Я уже поддомкратил старичка Бекера и отвинтил с колеса гайки, когда с верхушки ближнего холма съехал пикап «Форд». При виде его я, прямо скажем, ужасно обрадовался. С той минуты, как я свернул на эту дорогу, я больше не видел ни одной машины. Довольно скоро следом за ним показался и «Десота». Для этих мест, ну прямо настоящий автопоезд. Я посигналил руками водителю пикапа скорее, чтобы уточнить направление, нежели для помощи, «Если эта дорога и дальше будет такой же, то мне не хотелось по ней ехать. Если же я ошибся с поворотом, то предпочел бы узнать об этом сейчас». Подъехав поближе, водитель высунул голову в окошко. Белый мужчина средних лет, волосы зачесаны назад. Чисто выбрит, похож скорее на школьного учителя, нежели на фермера. «Вы как, в порядке?» — спросил он. «Приличный вроде с виду мужик и голос доброжелательный». «Да нормально». «Немного времени и труд, все перетрут». Тут изнутри пикапа послышалась какая-то колготня, и над пассажирским сиденьем вынырнула маленькая косматая голова. Послышался пронзительный крик, от которого у меня аж мурашки пронеслись. Дверца широко распахнулась, и чтоб мне провалиться, из машины выскочил младший пацаненок Рубен, и с воплями «Дядя старая река!» он ринулся ко мне.